Угоревших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительной трезвостью, не сопряженную ни с каким делом. Кашевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений. Молодым, и особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрей заметно скучал. — Неразумная голова, — говорила ему Тарас, — терпи, казак, атаман будешь. Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, кто все вытерпит. И хоть ты ему что хочешь, а он все-таки поставит на своем. Но не сойтись пылком у юноши со старцем. другая натура у обоих и другими очами глядят они на то же дело а между тем подоспел тарасы в полк приведенный товкачом с ним было еще два есаула писари другие полковые чины всех казаков набралось больше четырех тысяч было между ними немало и о которые сами поднялись своей уволю без всякого призыва как только услышали, в чем дело. Исаулы привезли сыновьям Тараса благословение от старухи-матери и каждому по кипаристному образу из межегорского киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословение. Благословенье ли на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой, на вечные песни бондуристам или же... Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком, подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями птицы,